We'll Добиться того, чтобы мать рассказала свою историю, Пип сумела утром, дав ей понять, будто услышала от Тома его версию. Она верно сообразила, что для матери это будет невыносимо. Подробности зачатия мать опустила. Сказала только, что оно произошло в последнюю их встречу с Томом. Но об остальном она говорила на удивление, спокойно и внятно. Пип родилась не 11 июля, а 24 февраля. Роды были естественные, без медикаментов, но с помощью акушерки. И прошли они в убежище для жертв насилия в Риверсайде, Калифорния. До двухлетнего возраста Пип жила с матерью в Бейкерсфилде, где мать работала уборщицей в гостинице. Но потом, по чистому невезению, ведь Бейкерсфилд – место малопопулярное. Она встретилась там с подругой по колледжу, которая стала задавать слишком много вопросов. Одна женщина, с которой мать познакомилась в убежище, знала про сдающийся домик в горах Санта-Крус, и она перебралась туда с Пип. В женских убежищах я массу всяких ужасов наслушалась, сказала ей мать. Столько женщин, которых бьют смертным боем, столько историй про мужчин, которые понимают любовь так, что надо выследить бывшую жену и пырнуть ножом. Мне, наверное, следовало чувствовать себя виноватой, что я выдаю себя за жертву насилия. Но я не чувствовала. Мужская эмоциональная жестокость может быть ничуть не менее болезненной, чем физическая. Мой отец был жестокий человек, но муж его превзошел. «Серьезно?» — спросила Пип. «Да, серьезно. Я сказала ему, что если он когда-нибудь возьмет деньги у моего отца, это убьет меня. И он их взял». Взял специально, чтобы причинить мне боль. Он переспал с моей лучшей подругой, чтобы причинить мне боль. Я давала ему советы, я поддерживала его морально. И он всем этим пользовался, чтобы сделать карьеру. А потом, когда я боролась за свою карьеру, он меня бросил. Молодость дается только раз. И я отдала ему свою молодость, потому что поверила его обещаниям. А потом, когда я уже не была молода, он их нарушил. И я знала это с самого начала. Я знал, что он меня предаст. Я с самого начала ему об этом говорила, но он все равно давал мне обещания, а я по слабости им верила. Я ничем на самом деле не отличалась от других женщин в убежищах». Пип с прокурорским видом скрестила руки. «И ты решила, что родить от него ребенка и ничего ему не сказать – это нормально, что ты имеешь на это моральное право?» «Он знал, что я хотела ребенка? Но почему от него? Почему не от какого-нибудь случайного донора спермы? Потому что я свои обещания выполняю. Я обещала ему, что буду принадлежать ему всю жизнь. Он свои может нарушать, его дело, но я не такая. Нам суждено было иметь ребенка, и я его родила. А потом, сразу же, ты стала для меня всем. Ты должна мне поверить. Меня перестало волновать, кто твой отец. Не верю. Ты продолжал с ним морально соревноваться. Кто лучше выполняет обещания? В наших отношениях под конец стало столько жестокости, столько грязи. Я хотела, чтобы из них возникло что-то безгрешно чистое. И оно возникло. Ты. Я далека от безгрешной чистоты. Ну, никто не идеал, но для меня ты была идеалом. Момент показался Пип подходящим, чтобы, демонстрируя свою неидеальность, затронуть денежную тему. Она рассказала о своей поездке у Уичито и постаралась внушить матери, что она не должна отказываться от контакта с мистером Наварром. В том, как мать в ответ качала головой, было больше смятения, чем решительного отказа. «Ну что я стала бы делать с миллиардом долларов?» — спросила она. Для начала ты могла бы попросить Сонни откачать септик. Ночью я лежала и думала, сколько там накопилось. Его когда-нибудь откачивали? Это не настоящий септик. Мне кажется, хозяин сделал его из досок и цемента. Хм, это успокаивает. Деньги для меня бессмыслица, Пьюрити. Такая бессмыслица, что даже отказ от них для меня пройденный этап. Они просто ничто. Мой учебный долг. «Это не ничто для меня. А ты мне говорила, чтобы я не беспокоилась о деньгах». «Ну хорошо, я не против. Можешь попросить юриста заплатить твой долг. Я не возражаю». «Но это не мои деньги. Тебе придётся поучаствовать». «Не могу. Я никогда их не хотела. Это грязные деньги». Они погубили мою семью, убили мать, отца превратили в чудовище. Зачем я стану сейчас принимать все это в свою жизнь? Потому что это реальность. Реальность? Нет ничего реального. Я реально. Мать кивнула. Это правда, ты для меня реальна. Поэтому слушай, что мне нужно. Пип принялась загибать пальцы. Полностью выплатить учебный долг. Еще четыре тысячи. Мой долг по кредитной карте. 800 тысяч. Выкупить дом Дрейфуса и вернуть его ему. Дальше. Если ты твердо намерен продолжать тут жить, надо купить этот дом и привести его в порядок. Магистратура, если я решу, что она мне нужна. Твои текущие расходы, если ты захочешь уйти с работы. Плюс, может быть, еще 1050 мне на то, на сё, пока я буду делать первые профессиональные шаги. Всего получается меньше 3 миллионов. Это примерно 5% годовых дивидендов. Но откуда? От них? От компании Маккаскилл? Их бизнес не только животные. 3 миллиона ты уж точно можешь взять с чистой совестью. Мать страдала. Ну так почему ты просто сама не возьмешь эти деньги? Возьми их все. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Потому что я не имею на них права. «Они не на моё имя. Пока ты жива, это для меня всего лишь большие надежды». Пип засмеялась. «Почему, кстати, ты стала называть меня Пип? Из-за чего-то такого, что ты тоже знала с самого начала?» «Нет-нет, это не я», — с жаром возразила мать. Детство Пип было ее любимой темой. «Это в детском саду. Миссис Стайнхауэр, она, по-моему. Кое-кому из детей было трудно произносить твое полное имя». Видимо, она решила, что Пип тебе подходит. В этом имени есть что-то радостное, а ты всегда была так полна радости. Или, может быть, она спросила тебя, и ты так назвалась? Не помню. Но я даже не знала, что у тебя такое уменьшительное, пока не пришла на родительское собрание. Ладно, вернемся к нашей теме. Когда-нибудь, когда тебя не станет, проблема этих денег будет моей, но на данный момент они твои. Мать посмотрела на нее взглядом растерянного ребенка. «А я не могу просто их все кому-нибудь отдать». «Нет. Капитал принадлежит не тебе, а фонду. Ты можешь распоряжаться только дивидендами. Мы можем найти какие-нибудь хорошие организации, защитников животных, экологически ответственных фермеров. То, во что ты веришь». М «Да, это звучит неплохо. Как ты считаешь нужным?» «Мама, неважно, что я считаю нужно, это твоя проблема, а не моя». «Боже мой, мне нет дела, мне нет никакого дела», — причитала мать. «Я хочу, чтобы у меня их не было и ничего больше». Пипа увидела, что возвращать мать к реальности придется долго и что, возможно, этого сделать не удастся. Тем не менее, кое-какой прогресс она чувствовала достигнут. По крайней мере, мать готова ее слушаться. Дождь то утихал, то принимался, то снова утихал. Когда Пипа оставалась в доме одна, она читала, писала Джейсону СМСки, говорила с ним по телефону. Ей нравилось сидеть за кухонным столом и наблюдать за парой тусклых коричневых птиц, калифорнийских тауи. Они ворошили клювами в поисках пищи сырую наземную стлань во дворе или сидели на столбах забора без видимой цели. Может быть, просто хотели покрасоваться. Нет на свете птицы, казалось, пип, которая превосходила бы великолепием коричневого тауи. На свой птичий лад они были так же великолепны, как шоко. Размер идеально средний. Они были посолиднее, чем юнко, но поскромнее, чем сойки. Не слишком робкие, не слишком нахальные. Им нравилось приближаться к человеческому жилью, но если их побеспокоить, они прятались под кусты. Никого не пугали, кроме жучков до да матери Пип. Чаще прыгали, чем летали. Подолгу энергично плескались в воде. Кроме подхвости, где перья были персикового цвета и нежных серых полосок около головы, их окраска напоминала серовато-коричневый цвет застиранного материнского платья. Им была присуща красота второго взгляда, красота, которая открывается только при близком знакомстве. Слышала от них Пип только «цы, ци, ци», но они издавали этот звук часто, звук заостренно приветливый, похожий на скрип баскетбольных кроссовок. Проще звука, казалось, не бывает, однако чудилось при этом, что он выражает не только все, что Тауэй может когда-либо захотеть выразить, но и вообще все, чем кому бы то ни было может понадобиться поделиться. «Ци, ци!» Из интернета Пип узнала, что коричневые Таои редко встречаются за пределами Калифорнии и необычны тем, что образуют пожизненные моногамные пары. В брачный сезон якобы, хотя Пип этого не слышала, самец и самка поют дуэтом более сложную песню, давая другим тауи знать, что у них все слажено. Действительно, если она видела одну птицу из этих двух, вскоре непременно появлялась и другая. Так они и живут парами на одном месте круглый год, настоящие калифорнийцы. «Далеко, далеко не худший образ жизни», — думала Пип. Шли дни, и по мере того, как мать свыкалась с новой денежной реальностью, Пип начинала замечать в ней что-то от молодой женщины, о которой прочла в мемуарах Тома. От дочери богатого отца, особы, не лишенной высокомерия. Как-то раз вечером она увидела, как мать хмурится, рассматривая старые платья в крохотном шкафу на веранде. «Думаю, я не умру, если куплю себе кое-что из одежды», — промолвила мать. «Ты говоришь, там не все деньги в акциях компании Маккаскил. Однажды утром, глядя в кухонное окно на соседский курятник, мать заметила. Ха, она не подозревает, что я не только его петуха могу купить, но и весь его дом. А в другой день, вернувшись вечером после смены в магазине, они думают, я не могу позволить себе уйти. Но вот закатит Сирина еще раз глаза, может быть и уйду? Кто она такая, чтобы закатывать на меня глаза? Она хоть раз в неделю моется, интересно. Но потом, ужиная с Пип, она задумчиво проговорила. Сколько денег Том взял у моего отца? Ты не знаешь? Для нас это должен быть абсолютный потолок. Даже ради тебя я никогда не возьму больше, чем он. По-моему, он взял 20 миллионов. Хм, вот сказала и уже думаю по-другому. Боюсь, котенок, я ничего не смогу взять. Даже один доллар не смогу. Один доллар, 20 миллионов. С моральной точки зрения это одно и то же. мама. Мы уже это обсудили. Ну, Может быть, юрист сможет выплатить твой долг? Он неплохо на всем этом нажился. Ты, по крайней мере, должна выкупить дом Дрейфуса. С ним ведь тоже обошлись аморально. Еще более аморально, я считаю. Не знаю. Не знаю. Я не верю в загробную жизнь. И все же мой отец, если представить себе, что он может как-нибудь узнать, Мне надо еще подумать. Нет, не надо. Тебе надо делать то, что я говорю. Мать посмотрела на нее неуверенно. У тебя всегда было хорошее моральное чутье. Я его унаследовала от тебя, сказала Пип. Так что доверься мне.